Часть четвертая. Бабасикская интеллигенция. Ужин у мрабучанов. Я не собираюсь пространно расписывать все, что последовало дальше. Лишь у Христа было одеяние, обладавшее чудесным свойством расти вместе с ростом ребенка. Мантия, прикрывавшая тело Иисуса, когда он входил на Голгофу, была все той же, какой он носил в детстве. С тех пор не стало таких мантий, к великой радости портных. И только из-под руки романиста выходят иногда подобные чудеса. Небольшой кусок материала, годный разве что на жилетку, растягивается с помощью их пера до бесконечности. Но я этого не люблю, и быстро покончу с ужином у мрабучанов, который, тем не менее, был приотличный и привкусный. А если и нашлись недовольные... То это могла быть лишь мадам Крисбай, которая, отведав первого блюда, великолепного паприкаша из баранины со сгласи бюрот. "Ой, что-то кусается у меня в горле", вскричала она. Ещё меньше понравилось ей второе блюдо лапша с творогом, по клубнув которую она с презрительной гримасой положила вилку. "Мон Dieu! Боже мой!" француз Это просто какое-то мокрое, нарезанное тряпье. Бедная госпожа Мравыча была в отчаянии от того, что гости ничего не ест. «Кой позор!» — причитала она. И, наконец, принесла различные компоты, за которые мадам и принялась в завидном усердии. Как только желудок ее примирился с пищей, начала осваиваться с положением и она. Да и пора было. Ведь местный пастор лютеранин, преподаванный Самуэль Ракингедец и диактия Фил Крэмпа, всячески развлекали его за столом, один слева, другой справа. Это даже в приглашении было оговорено: непременно приходите, среди гостей будет немка, её нужно развлекать. Впрочем, они делали бы это и без предупреждения. простое желание похвастать перед сенаторами, показать, как они искусны в изысканной немецкой беседе. Мадам Крисбой нашла, что её соседи приятные люди, особенно когда узнала, что преподобный Шмуэль Рафанидес подумывает о женитьбе. Как? Значит, здесь священники вступают в брак? Как ведь, может она попала не в такую уж скверную страну. Дьяк был красивее, но он был женат и староват малостью. Его интеллигентное продолговатое лицо как бы продолжалось в длинной черной блестящей бороде, которая прикрывала всю грудь. Кроме того, он был не чужд остроумия, но только проявлялось оно в несколько странной форме, просачиваясь словно пот или смола из грубого ствола дерева. Мадам Грицбай часто смеялась над остроумными замечаниями, жаль только, что она не осмеливалась полностью отдаться порывам смеха. В горле всё ещё першило от проклятой паприки или во всяком случае от ужасного воспоминания о ней. Её желтоватая, словно воск, лицо временно покраснело, и было заметно, как она стилится сдержать кашель, являвшийся не столько предвестником старости, но к тому же и нарушением приличий. — Э-э-э, пустяки! — ободряла ее госпожа Мрабучан. — Смелее, душа моя! Откаслитесь хорошенько! Хм-хм-хм! Ни кашель, ни бедность не скроешь! Чем дальше, тем лучше чувствовала себя мадам. Оказалось, что преподобный когда-то учился в Мюнхене, И он мне рассказывал маленькие анекдоты о тамошней жизни на местном мюнхенском диалекте, а это для мадам было истинным наслаждением. Преводобный господин Шамполь Рафанидес никоим образом не принадлежал к числу скучных попов, притворяющихся набожными. И хотя в Бабасике очень популярна была словацкая поговорка: "Сиди на фаре, Рафанидес", с сиднием в приходе сигитра фон Идес, так остроумно составленные теофилом Клемпы, что звучало одинаково, как её ни читай слева направо или справа налево. Поговорка, характеризующая преподобного как любителя посидеть дома. На самом деле он был полной противоположностью домоседам и вечно бродил да странствовал. Словом, у него была добрая кровь. А из прежнего церковного прихода в газет в комментации Ноград, ему даже пришлось удалиться из-за какой-то романтической истории. Госпоже Мравучан было известно это история, и женщину она узнала, некую Бахо. Глупая, видать, была особа, сама ведь и выболтала мужу в церковном у старще о своих отношениях с пастором. Да и не велика краса. Вот что сказала мне госпожа Мравучан слово в слово: "Дурак, она и здесь, что с ней связался. У некрасивой женщины не следует просить поцелуя, у бедняка брать в долг, а не тотчас начнут хвалиться этим". Так заявила Мравучан. Правда, тут же добавив: "А только если кто-нибудь на меня сошлётся, я, конечно, отопрось". Поэтому не ручаюсь что госпожа Мравочан сказала именно так доказать-то этого я не могу но в конце концов не всё ли равно главное что мадам Крисбай весело тараторила со своими соседями